Глава вторая. Бров не солгал. Буквально на соседней улице от моего заброшенного с виду дома оказалась забегаловка. У нее даже нашлось нечто общее с ресторанами столицы Тирского королевства. Наличие стен и двери. На этом, пожалуй, все сходства и заканчивались. Забегаловка оказалась небольшой и довольно темной, Несколько круглых деревянных столов, стойка напротив входа и всего два окна, причем одно из них оказалось плотно закрыто ставнями. Мрак. Но я старалась убедить себя в том, что путешествие кратковременное. Как только найду способ снять с себя обвинение, продам этот проклятый и, может, даже и проклятый дом и с чистой совестью вернусь туда, где мне комфортно. «Вы выбрали, чем будете завтракать?» Через минуту рядом с моим столом остановилась полноватая девушка в белом переднике и по-доброму улыбнулась. «Настолько по-доброму, что внутри у меня что-то напряглось. Обычно так смотрят или дураки, или дети. У меня же эту разносчицу ни к одной из предложенных категорий отнести не получилось. «Кофе?» — произнесла я, — мазнув взглядом по лежащему на столе меню, к которому побрезговало прикасаться. Овощной салат и... Жутко захотелось чего-то мясного. Но не заработать отравление с утра пораньше хотелось ничуть не меньше. И... С улыбкой поторопила меня она. И все. Кивнула я. Ничего, легкий завтрак вполне неплох. Может, даже после этой ссылки... Тиснусь в платье, которое покупала на свой первый бал. Там, правда, всего пара сантиметров в талии мешает, но как мотивация сойдет. Девушка умчалась на кухню передавать мой заказ повару, а я аккуратно откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. Все бы сейчас отдала, чтобы оказаться в столице и вернуться к статусу главного артефактора Тирского королевства. Моя работа мне нравилась до безумия. Я даже с дворцовыми интригами ради нее была готова мириться. А здесь я разве смогу вернуться к своим исследованиям без материалов, без библиотек и без помощников? а «Ваш заказ», — выдернула меня из размышлений девушка, устанавливая на столешнице чашку с кофе и большую пиалу с рубленными овощами. Вам что-то еще нужно? Нет. А, нет, да. Опомнилась я, когда разносчица уже успела сделать шаг назад. Подскажите, как добраться до торгового квартала? И где ближайшая лавка артефактора? Квартала? Нахмурилась девушка, сложив руки на поясе. В старом городе есть только торговая площадь, госпожа, а артефакторов у нас отродясь не было. Есть один зельевар. «Он же лекарь. Его лавку вы сможете отыскать на площади, а так...» Она развела руками, будто извиняясь. Я кивнула, а сама мысленно выругалась. «Проклятие! Всего один сильный маг на весь город, пусть небольшой, но все же город. И то неизвестно, насколько этот зельевар знает свое дело». «Да уж, закинула меня судьба, так закинула. Ничего не скажешь». Пребывая в ужаснейшем расположении духа, я поспешно расправилась с не особо сытной едой, оставила несколько монет на столешнице и поспешила на улицу. Оказавшись на узких петляющих улочках, вымощенных серым камнем, медленно направилась в сторону центра города. Здания постепенно становились выше, из деревянных превращались в каменные с красными черепичными крышами, а после начали его вовсе обрастать тонкими башенками. Надо ли говорить, что мой деревянный покосившийся дом оказался чуть ли не у самых городских стен? Думаю, нет. А ведь Его Величество перед ссылкой сообщил мне, что нашел место лучшей темницы. Сейчас я могла бы с ним поспорить. Все же королевская тюрьма явно богаче оснащена и кормят там мясом, в качестве которого... Не приходится сомневаться. Так, стоп, тиара хватит. Этим ничего не добиться. Вскоре узкая улочка расширилась, выпуская меня на большую круглую площадь с медным фонтаном в самом центре. Насколько я могла отсюда рассмотреть, фонтан выплавили в форме большой рыбы, стоящей на хвосте. Странная фигура для города, который не имеет выхода к морю. Но, может, я и ошибалась, потому что рассмотреть лучше не представлялось возможным. Людей вокруг было столько, что я только и успевала уворачиваться от чьих-то локтей или корзин с овощами. Казалось, что абсолютно все обитатели старого города решили начать свой день с прогулки по площади под палящими лучами солнца. Светилу было все равно, что сейчас еще утро, Она уже пыталась прожечь зонтики и шляпки женщин дефилирующих по улицам уклонившись еще от одной корзинки я прошлась взглядом по вывескам. вдоль площади расположились те самые торговые лавки, которые я и искала. Так что у нас тут есть? ростовщик текстиль лавка сапожника и модистки магазинчик с книгами. Мастерская-столяра, несколько прилавков с овощами, мясом и рыбой. Ага! Я, наконец, нашла взглядом деревянную вывеску в форме листа авиты, легендарного растения, которое могло излечить любые раны. Авиту искали многие годы, чуть ли не все маги, верив в то, что это дело всей их жизни. Все, абсолютно все знали, что легендарное растение представляет собой Небольшой куст с крохотными алыми цветами, нанизанными на тонкие веточки. Но все целебное скрывалось не в них, а в зеленых мясистых листьях, напоминающих нарисованное сердце. отличало настоящую авиту от недавно выведенной подделки ромбовидная дырочка в самом центре листа. Если настоящее, конечно, существовало в природе. Я слабо верила в эту легенду, Все же, если бы Авито произрастала не только в рассказах, ее бы уже давно отыскали. А так, красивая легенда, не более. Первым делом я направилась именно в лекарскую лавку. Решила познакомиться с магом, прикупить у него необходимые ингредиенты, а потом уже можно будет подумать, что делать в этом городе, где даже нормальных материалов для артефактов приобрести не у кого. «Добрый день!» — пробормотала я чисто для галочки, поднявшись по лестнице в три ступени и толкнув тяжелую деревянную дверь со вставками из цветного стекла на уровне лица. Внутри царила прохлада и полумрак. После жары, стоящей на улице, даже мурашки по коже побежали. Я смотрелась, отметив широкий добротный прилавок, заваленный сушеными травами длинные полки по периметру небольшой лавки, уставленные большими и маленькими склянками, и приятный запах миндаля в воздухе. Спустя мгновение на узкой винтовой лестнице, уходящей на второй этаж, послышались шаги. «Добрый день!» Поздоровался в ответ тихий, но довольно сильный голос. А через еще секунду я увидела невысокого мужчину, с длинными серебристыми волосами, собранными в низкую косу. Черный костюм, открывающий только кисти и немного шею, никаких пометок или знаков на одежде, высокие, начищенные до блеска ботинки и единственное, что выбивалось из общей картины простоты, небольшое серебряное кольцо на мизинце с лиловым камушком. Приветствую вас в своей лавке. Тем временем проговорил колдун, не смутившись от моего пристального взгляда. Не знаю, почувствовал ли он, что я пытаюсь считать его ауры магическую силу или нет, зато я не ощутила ровным счетом ничего. То ли мои познания в этой сфере были недостаточно хороши, а его защита, наоборот, великолепна, то ли передо мной сейчас стоял самый обычный человек без какого-либо магического дара. Даже интересно. «Мое имя Медиокрис», — тем временем представился лекарь. «Что вас интересует?» «Травы?» «Зелья?» «Мази?» «Травы», — отозвалась я, медленно приблизившись к стойке, за которой мужчина уже занял свое место. «Меня интересует корень мандрагоры, семена пустынника и сушеные бутоны изумрудной лилии». По мере перечисления брови колдуна медленно ползли вверх а потом на губах проступила легкая улыбка а вы не так просты как показались мне на первый взгляд леди я не леди точнул головой в ответ можно просто сиара сиара повторил мужчина кивнув приятно с вами познакомиться вы недавно в старом городе со вчерашнего дня не стала лгать лекарю. «И надолго?» «Пока не знаю», расплывчато отозвалась я. «Хотелось бы сказать, что всего на несколько дней, но что-то подсказывало, за такой короткий срок мне не справиться». «Хорошо, сейчас поищу нужные вам ингредиенты», благосклонно произнес Медиокрис. «Могу я полюбопытствовать, для каких вам целей столь редкие растения?» я артефактор спокойно отреагировала на вопрос мужчины как я поняла готовое сырье для моей профессии в старом городе не найти так что придется своими силами подбирать замену да артефактора у нас нет проговорил медиокрис проходя к одной из полок он отодвинул в сторону пузырьки и запустил руку вглубь. а по поводу материалов «Зайдите в лавку столяра и посмотрите в лавке барахольщика. Иногда там можно отыскать полезные вещи. Сиара». «Да? Спасибо за совет». «Вот корень мандрагоры». Медиокрис вытащил слегка запылившуюся коробочку с прозрачной крышкой. Через нее проглядывался большой оранжевый клубень со множеством наростов и длинных корешков, сплетенных гнездом. «Сейчас принесу все остальное. Эти ингредиенты я храню наверху». «Да, конечно, я подожду», — пробормотала я, заинтересовавшись одним из пузырьков. «Медиокрис? Это же раствор серебра?» «Вы узнали?» — удивился лекарь, обернувшись уже на ступенях. «Там нет надписи». Я только раздраженно мотнула головой как можно не узнать прозрачную жидкость, которая клубится в стекле, будто встревоженная чем-то. Если сейчас сорвать с флакона пробку, то первая капля будет чистым серебром, а вторая — водой. «Я возьму два флакона», — отозвалась я, завороженно глядя на один из редчайших растворов. Не ожидала встретить нечто похожее в этом богами забытом месте. «Как вам угодно, Сиара!» — крикнул со второго этажа торговец. Пока он искал остальные необходимые мне травы, я выбрала еще несколько редких зелий. Все это не могло быть простым совпадением. Или передо мной сейчас невесть какой сильный маг, или у него очень уж хороший поставщик. Эта мысль настолько прочно засела занозой у меня в голове, что я не удержалась, когда все покупки были собраны и оплачены. «Скажите, это всё ваших рук дело?» Я обвела взглядом ломящиеся от обилия растворов и трав полки. «Ну что вы!» — с прищурм отозвался медиокрис. «Стены здесь построил каменщик, мебель сделал столяр». «Вы же поняли, о чем я спросила?» — надавила я, пытаясь еще раз нащупать ответ в ауре этого человека. Но у меня опять ничего не получилось. «Конечно, понял, Сиара. Смягчился торговец, забирая монеты. Но разве вы открываете свои секреты первому встречному? И почему ждете этого от меня?» «Справедливо», — согласилась я, при этом не переставая сверлить медиокриса взглядом. «Спасибо за товары и за подсказки, где можно найти необходимые материалы». Всегда рад помочь. Открыто улыбнулся мужчина, но в его глазах поселилось нехорошее подозрение. Не собираясь портить отношения с единственным магом в округе, я поспешила покинуть его лавку. Но любопытство не спешило отступать. Уверена, еще успею разобраться, что он скрывает. С этими мыслями я направился в лавку столяра, а после отыскала прилавок барахольщика. После нескольких часов Медиокрис заслужил от меня еще одно слово благодарности, потому что в этих местах я нашла недостающие материалы, пусть нечистые, пусть местами уже использованные в других инструментах, но с ними все еще можно было работать. К обеду я вернулась домой. Если это место вообще можно было назвать домом, В лучах солнца здание выглядело еще прискорбней, а внутри оказалось еще больше грязи, чем мне показалось вчера. Скривившись от вони, которая, оказалось, впиталась в сами стены, я решила спустить все купленное в подвал. Кабинетов я тут вчера не заметила, значит, будем уподобляться вампирам и обустраивать свое логово в подвале. Лестница заскрипела под моим весом, но опять выдержала. Я спустилась на нижний этаж, по-новому оценивая представленное помещение. Большое, очень большое и пустынное. Кроме двух длинных книжных шкафов и узкого стола с покосившимся рядом стулом, тут ничего не было. Прямо интересно, для каких целей некроманту потребовался такой подвал если он его даже не удосужился разделить или обставить. Разложив покупки, я собиралась было приступить к подготовке всех материалов для изготовления банальнейших артефактов, способных сделать пребывание в этом месте более комфортным, но именно в эту секунду на мою ауру возникла привязка. И еще через мгновение сверху спланировал белоснежный конверт. Я ловко его перехватила, И с надеждой опустила глаза к печати. Боги, пусть это будет королевская печать. Пусть с меня снимут все обвинения сейчас же. Но она чудо до последнего могла надеяться, только дура, а я себя к подобному роду женщин не относила. Поэтому спокойно восприняла то, что печать оказалась совершенно не королевской. Но не обрадоваться тоже не смогла. Мне ответил отец. Нетерпеливо сломав сургуч, Я развернула бумагу и разочарованно закусила губу. Текста было всего на два абзаца. Дорогая дочь, как жаль узнавать о том, как несправедливо сложилась твоя судьба. По сравнению с тобой у меня все хорошо. Дела идут в гору. Я сейчас далеко от места твоего пребывания, но, кажется, все же могу оказать помощь. Про старый город ходит немало легенд, и я не вижу причин им не верить. Все же это первый обитель богов, Сиара. И после богов осталось много чудесных вещей, которые до сих пор не были найдены. Думаю, ты без меня догадываешься о причине. Но если сможешь обойти ее, то ищи сосуд истины. Он единственный может помочь тебе в этом. Твой любящий отец. Прочитав это, я так и застылась с письмом в руках. «Он сейчас серьезно?» Умелый артефактор, сильный маг и умный человек верит в байки, что старый город был первым местом проживания спустившихся на землю богов. Более того, утверждает, что после них осталось нечто, чего до сих пор не нашли? «Да быть такого не может», — вслух выдохнула я смяв письмо отца в кулаке. Нет, я прекрасно помнила политику княжества, в которое меня занесло. Даже не столько политику, сколько веру. Князь этих земель настолько чтил богов и их наследие, что запретил проводить раскопки в заброшенных храмах. Наложил вето на путешествия в некогда святые зоны. Нарушение этих приказов каралось смертью. А я? Я что, должна после первой несбывшейся казни, сама себя приблизить к другой? Проклятие, выругалась я, не зная, как поступить. Сидеть в этой дыре не было никакого желания. Но что, если отец прав? Что, если сосуд истинный не просто существует, а находится где-то поблизости? Тогда это просто нереальная удача. Огромный шанс, который нельзя просто так упустить. А я и не упущу. Приняла я решение, опускаясь за пыльный стол, на котором разложила материалы. Похоже, придется обойтись без сборщика пыли и освежителя воздуха. Да и без будильника с поглотителем света. Зато из всего, что я сегодня приобрела... Можно создать вполне сносный магомпас, вещь, способную находить необычные колебания магического фона. Я повернулась и зацепилась взглядом за два флакона с жидким серебром. Этот раствор мне не нужен был ни для одного задуманного приспособления. Зато... Зато именно такое количество столь редкого раствора требовалось для магомпаса. Совпадение или происки судьбы? Решив, что ответа на этот вопрос я уж точно не получу, засучила рукава платья и приступила к работе. Сколько провела в таком положении, сложно сказать. Руки время от времени работали быстрее, чем голова. Я видела Магомпас только на рисунках и схемах, никогда сама ничего похожего не мастерила но знала, что у меня получится. Нужно только сделать все по правилам, а потом произнести необходимое заклинание, которое отпечаталось у меня в мозгу еще с третьего курса. а а у Раздалось откуда-то сверху и сбоку. Протяжный вой, полный злости и беспомощности, от которого у меня мурашки поползли по коже. Я аккуратно отложила наполовину готовый артефакт, в сторону, и только сейчас ощутила, насколько сильно болит спина от долгого сидения на месте. у <звы> у Повторился вой, а у меня ножки похолодели. Любой другой решил бы, что это какая-то одинокая псина от голода и одиночества воет. Но не я. Потому что я уже сталкивалась с этими существами, и надо сказать что в похожих столкновениях мало приятного и откуда в старом городе метаморф процедил я сквозь зубы вспоминая надежно ли закрыта входная дверь вроде надежно значит не мои проблемы у <рех> чи раздалось еще ближе тира за спиной с хлопком материализовался домовой заставив меня вздрогнуть. Первая капля дорогущего раствора упала на стол вместо сердцевины будущего артефакта и застыла на пыльной столешнице серебристой точкой. Да что такое? Я рывком развернулась к Брову. Учти, никогда не отвлекай меня от работы. Никогда. У тебя на пороге лекантроп, Сиара. Отмахнулся от моего предупреждения домовой И настроен он весьма серьезно. Стоило этим словам прозвучать, как где-то над головой раздался треск ломаемых досок, а за ним падение сорванной с петель двери. Метаморф проник в дом».